Пункт 5. Преодоление трудности. Естество, отпавшее от Господа. Все возражения, от кого бы они ни исходили, обращаются против возражающих, но никак не против нашей веры. Все, что говорят безбожники, должен сказать, что по глубокому моему убеждению – Стоит нам постичь основополагающее учение христианства о греховности природы человека и его отпадении от Бога, как у нас открываются глаза, и мы сразу находим множество подтверждений этой истины, ибо решительно все и внутри, и вне нас несет печать греховности природы человека и его отпадения от Бога. Греховность человеческой природы. Человек не способен в своих поступках руководствоваться разумом, хотя разум — суть его натуры. Порочность нашего разума проявляется во множестве разнообразнейших и нелепейших людских обыкновений, и только после пришествия в мир истины человек перестал довольствоваться самим собой. До грехопадения достоинство человека состояло в том, что он извлекал пользу из бессловесных тварей и возглавлял их. Ну а теперь его достоинство в том, что он отделяет себя от них и всех порабощает. Станет ли кто-нибудь утверждать, будто люди постигли смысл первородного греха, основываясь на утверждении, что справедливость покинула землю? «Nemo ante obitum beatus est» — никого нельзя назвать счастливым до его кончины. Значит ли это, будто они постигли, что истинное и неприходящее блаженство возможно обрести лишь после смерти?